Thank you. В этом лагере оказались белорусы и украинцы, немцы и русские, и все наперебой старались услужить друг другу. Подобное Павел замечал в далёком 33 году в Архангельске. Павел стал прикидывать, чем бы ему поделиться с братьями. К сожалению, в чемодане лежали лишь арестантские штаны да синяя сатиновая косоворотка. Одеты же братья были весьма бедно, все латанное, перелатанное. Поспешно потянулся за чемоданом, взял в руки косаворотку. Вспомнил, что бабушка дарила ее к празднику, это единственная вещь, напоминающая ему о доме. Тут же она и затрется моментально, да и все равно после завершения этапа выдадут новую одежду. Так подумал Павел и отложил было рубаху, отдав штаны самому нуждающемуся. Но перехватив ищущий взгляд одного из братьев, взяв котувшегося в остатки рубахи, лохмотями свисающие с плеч, осудил себя посудил и подумал: "Видно, я еще не таков, как учит Христос. Мне нужно учиться самому великому: возлюби ближнего, как самого себя". Победив себя без колебаний, отдал косоворотку. Многие из братьев провели в вузах по нескольку лет. Они показались Павлу настоящими героями веры это теми дубами, над которыми пронеслись лютые ураганы. Во всяком желании ободрить друг друга, поделиться последним, сказать ласковое слово, виделось палу истинное братство. Да и не в свою очередь воспринимали Павла как равного, внимательно слушали его рассказ о личных переживаниях. Скоро Павел уяснил себе, что тут не одни баптисты. Вот те два брата причисляют себя к пятидесятникам, а этот лютеранин. Не мог понять, почему так ровно общаются братья со всеми. Не подумать ли я о том, чтобы определить меру общения. Тут как раз к нему подсели идти два брата, которые называли себя духовными. Дорогой братец Павел, мы все торжествуем от радости, как только увидели тебя. Дух провещевал нам, что тебе необходимо дойти до глубины совершенства. И я жажду этого и верю, что Господь ведет меня своим путем к духовному совершенству. О, аллилуйя! Талифа куми!» — запел один из них. Брат Павел, слышал, как ты жаждешь крещения и сожалеешь, что не мог принять его до уст. Но поверь, то крещение, по которому томится душа твоя, она суть ианова. Она не приведет к совершенству, она всего лишь начаток веры. Тебе требуется крещение духом. Вот тогда ты и обретешь духовные дары: пророчества, языки. Постойте, постойте. Павел решительно поднял руку. Что-то вы не то говорите. Прежде всего ваша талифа куми. Это же слово сказанное Христом над умершей девушкой. Какое отношение это слово имеет к нашей беседе? Теперь об Иане. Его нет в живых уже 19 веков, и то покаяние, которому он призывал евреев, давно упразднено Духом Святым, и покаянием перед самим Христом. Подождите, да не как вы из трясунов или пятидесятников, верно? Точно, подтвердили братья, мы духовные христиане. Как же вы можете приветствовать меня и моих братьев? Если нет в нас того духа, что у вас. Нет, уважаемый, тут надо разобраться. Или тот дух, который вы признаете в себе обманщик и лицемер, и вам все равно, кому обращаться с целованием, или же вы вообще не имеете никакого духа, и по сути своей вы жалкие обманутые люди. Пятидесятники лишь молча улыбались, не перечтя молодому человеку. Почему вы подошли ко мне наедине? Вон же братья мои сидят. Так давайте побеседуем вместе. А они и так не чурается нас просто ответил один из них, и на том разговор закончился. Позже Павел спросил, действительно ли его братья по вере знают их как духовных христиан. Конечно, знаем, но как ты оттолкнешь верующего, если их так мало среди нас? Мы рады любому верующему во Христа. Тем более, все мы тут транзитники, сегодня здесь, а завтра неизвестно. Встретишь ли христианина. Так что терпим, терпи и ты». Пятитысячную толпу согнали в одно место, началась перекличка, вызов тех, кого отправляли сегодня на Джурме. Волненье и зэки кидались от одной группы к другой, пытаясь избежать участи быть отправленным на Колыму. Владыкина вызвали уже в сумерках. Как ножом отрезало прошлое новое будущее, а сколько этой новизны испытал Павел за два года, колыхалась вон там, в бухте, подавая о себе сигналы звучным гудком. Держись, Павел. На причале зачем-то еще раз напомнили вечное правило Зэка: шаг влево, шаг вправо стрелять без предупреждения. Будто скотину лавина и погнали по сходням в трюм через узкий люк в темноте, среди брани и зубатычин. Кой-как пристроился на чемодане, вытянуть ноги не было никакой возможности, но опытные Зэки успокоили его тем сообщением, что им еще предстоит перегрузка на Джурму, океанский корабль, на котором они доберутся до места. На джурму поднимались по зыбкому трапу. На палубе никому не давали остановиться. Часовой толкал в спину и однообразно рявкал: "Проходи". Заключенные проходили к трюму и там же, как вчера, спускались глубоко вниз, в самое чрево корабля, заполняли твинтеки. Подыскивали себе место и затихали, Утомленные, издёрганные, голодные, напуганные. Павел втиснулся на второй ярус, подстелив единственное, что у него осталось ценное ватник под голову. Под потолком тускло светилась лампочка. Паража на месте. Урки, как водится, сгуртовались кучей. На Напоёк и воду раздали специальные жетоны. Их было несколько, видимо, из расчета нескольких дней пути. Интересно, сейчас они плывут или все еще болтается на рейде. Павел хотел подняться на палубу, оказалось, вход охраняют. Но вскоре сверху провели еще одного Зэка. Павел узнал в нем одного из пятидесятников, Ивана Михайловича. Он сказал, что корабль давно вышел в открытое море. Наверху день, и уже выстроилась очередь за пайкой. Поэтому твиндек охраняет, чтобы не создалась толкучка. Ждать им пришлось долго. Наконец выпустили. Павел прикинул, стоять не меньше часа. Но стоять тут на свежем воздухе или ждать внизу в зловонии от потных тел, среди разноголосых выкриков и блевотины, вызванной морской болезнью, разница великая мимо пронесли на брезенте скончавшегося от невыносимого пути на девять дней пути дали ржаных сухарей и несколько селедок. матрос черпаком разливал пресную воду вся раздача пайка проходила по соседству с туалетом нависшим над морской пучиной кстати и туда выстроилась очередь что удивило павла а ему растолковали хоть пять лишних минут на свежем воздухе конец мая на японском море сильно смахивал на начало марта в городе где вырос павл Ледяный ветер до того выхолаживал разгорячённые тела арестантов, что нельзя было мгновенно, и тут же искали прикрытие хоть за жидким брезентом туалета. К концу четвертого дня почти половина твиндика лежала в лежку. Морская болезнь, затхлый нездоровый воздух, скудное питание сделали свое дело. Умерших выносили ночью, привязывали груз и сбрасывали в морскую пучину. Тут и заканчивалась человеческая жизнь, лишь корабль кратким гудком сигнализировал об отходящей в небеса душе. Жутковато становилось ночью, когда джурма, почти непрерывно подавая босовитый гудок, упрямо плелась в края вечной мерзлоты. Прошло еще два дня пути. Однажды Павел услышал из дальнего угла твиндека нежную мелодию флейты. Павлу показалось, что он сходит с ума. Несколько голосов тихонько пели: "Ближе, Господь, к тебе". Мелодия знакомая, а вот слов не разобрать. Ну точно, он сходит с ума. Павел ущипнул себя. Больно, значит, не спит. Тогда что же это? Он спустился вниз, направился в тот угол, откуда доносились голоса. Уже приближившись, догадался, пели немцы. Это была группа менонитов. На ломаном языке кое-как объяснились. Павел почувствовал необычную радость и духовную поддержку. Несколько часов Павел наслаждался общением, братья чувствовали взаимное влечение. Расстались перед сном, но и у своей койки Павел в краткой молитве поблагодарил Господа за дарованную ему радость от встречи с братьями. То ли редка, но зато какое это было удовольствие дышать свежим воздухом, услаждать свой взор созерцанием угрюмых пенистых валов, сбегавшихся от корабля в разные стороны, завидовать чайкам, вольно стригущим воздух над мачтами корабля. И как резко опускаться в железный ад, то и дело, взрывающееся гадостными проделками блатных, то не опрокинуть парашут, и зловоная жижа расползется по всему твиндеку, заставляя содрогаться от ужаса и вони. Все это, конечно, к вящему удовольствию подонков-благотариев. Уборка длилась несколько часов. Убирали все те же несчастные жертвы, в то время как урки лишь насмехались. То вдруг ночью все подхватились на своих нарах, где-то рядом неистово визжала женщина, да так, что всем казалось, режет человека. Что же там оказалось? Урки догадались, что через перегородку бабы. Тут же изобретательные опритательной прорезали. Это надо же, толстенные доски, перегородку разделяющие твиндики, И вытащили одну женщину. С той и другой стороны набежал конвой. Мужиков еле растащили. Девятая ночь для Павла превратилась в ночь постоянного бдения. Всю ее он провел на коленях в молитве, ибо силы иссякли. Едва ли не все его соседи отправились на дно, а журма почти не умолкала. И вот наутро он почувствовал, как изменилось дрожание палубы. Сверху крикнули: «По одному с вещами!». Корабль пришел к месту назначения". Это случилось в начале июня. Как на ладони раскрылась перед Павлом Ногаевская бухта, забитая колотым льдом. Джурма пробиралась буквально сантиметрами. От берега круто вверх поднимались бесчисленные бараки за колючей проволокой. За ними начинался Магадан. Боже мой, боже мой. Не знаю, что меня здесь ожидает. Не знаю, вернусь ли из этих мест или стану ждать вечно мерзлоты твоего пришествия. Но во всем полагаюсь на твою волю. Ведёшь меня на великие и неравные бои, не только с этой дикой природой, но и с такими же людьми, и я верю, что когда-нибудь настанет день моего избавления. Каким и когда он будет, это знаешь только ты, Господи. Прошу тебя, сохрани веру во мне, сохрани твердость во мне, сохрани меня, Господи. Владыкин понеслось от трапа. Павел с трепетом сделал свой первый шаг с корабля в новую страшную неизвестность.